Анатолий Мигов и Елена Мигова. Дневник отчаянных пенсионеров. Читает Екатерина финевич Часть первая. О своей жизни до переезда. Анатолий. Мысль о переменах впервые посетила меня в жестокой петербургской пробке. Возвращался домой после работы, специально выехал пораньше, пока не наступил час пик, и всё равно вляпался. Далеко не в первый раз. Когда был моложе, как-то легче к пробкам относился. А может быть, их просто меньше было? Кажется, еще вчера рассекал Петербург через центр вдоль поперёка легко мог припарковаться на Невском, а теперь толкаюсь на Свердловской набережной, продвигаясь черепашьей скоростью. От офиса у метро «Пролетарская» до дома на улице Савушкина – 27 километров. В хорошие дни получается доехать за 40 минут. Но случается, как, например, сегодня – И за час сорок. Нога уже устала нажимать на педали. И правое плечо ноет от постоянного переключения передач. Была же мысль поменять механику на автомат. Но мы легких путей не ищем. Настоящий мужик должен преодолевать трудности. А автоматическая коробка передач — это для блондинок. И тут вот тонко прозвенел где-то в глубине серого вещества первый звоночек. «А что я вообще здесь делаю?» Нет, я очень любил Петербург. Впервые попал сюда в двадцать с небольшим. Был в полном восторге. Настолько был поражен великолепием этого города, что даже и мечтать не смел, что когда-нибудь стану его частью. Где я, живущий тогда в небольшом поселке неподалеку от Горького, и где великий Ленинград, сохранивший всю роскошь и надменность имперской столицы. Да и вообще... Кто жил в СССР, помнит, что переехать из провинции в столицу можно было только в качестве лимитчика, дешевые, малооплачиваемой рабочей силы. Ну, если, конечно, у тебя не было там родственников или влиятельных связей. А у меня ничего такого. Работал я тогда тренером. Учил поселковых мальчишек самбо. В Ленинград, кстати, приехал на соревнования. Мечтал стать великим спортсменом и большим тренером, Мол, и вот тогда весь мир будет у моих ног. А потом все закрутилось совсем в другую сторону. Оставил тренерскую деятельность и стал журналистом. Потом перестройка, разрушившая привычный мир. Ушел в свободное плавание. Занимался издательством, рекламой и пиаром, торговлей и производством. Богател и разорялся, а потом снова начинал с нуля. В 1998 году Переехали с Леной в Москву. А оттуда, спустя восемь лет столичной жизни в Петербург взбылась давняя мечта. Думали, что это уже навсегда. Хорошая квартира с видом на залив и Васильевский остров, необременительная работа преподавателем в петербургском филиале Московской бизнес-школы и жизнь в самом прекрасном городе на свете. Что еще надо? Но вот появилась назойливая мысль о том, что снова пора что-то менять в своей жизни и не собирается уходить. Кто-то сказал, что старость — это тормозной путь молодости. Наверное, у меня включились эти самые тормоза. Ещё не старый, всего 57 лет, но уже начал задумываться, о чем я буду заниматься, когда выйду на пенсию. Можно продолжать работать, но с каждым днём большой город давит всё сильнее, Совсем не хочется терять каждый день по 2-3 часа жизни, толкаясь в пробках. А если бросить работу, когда придёт время пенсии, что тогда? Смотреть из окна, как по заливу снуют парусники и проплывают белые гиганты круизных лайнеров? Не спеша бродить с женой по дорожкам парка? Найти компанию пенсионеров, любителей игры в шахматы? Не знаю. С трудом представлял себе такую растительную жизнь. Привык с молодости ставить себе цели, куда-то стремиться, все время двигаться вперед. Но и то, что назревают жизненные перемены, для меня становилось очевидно.